Часть 26. В логове врага. Не знаю, на что я рассчитывал, подкатывая к Сайпану на антигравие в стране, прочно застрявшей в технологическом средневековье. Завидев диковинную, свободно парящую в воздухе боевую машину, городские стражи в ужасе спрятались за стеной и наглухо закрыли и забаррикадировали ворота. Судя по истеричным воплям и беготне на стенах, они отправили гонцов к другим башням и начальству. Скоро тут будет весь городской гарнизон. Ну-ну. Или синтезированная переводчиком речь им не была понятна, или в разных провинциях империи Тан говорили на разных диалектах языка, но мое представление себя как посланника императора не возымело никакого положительного эффекта. Более того, оно усугубило панику. Что же, придется как-то выкручиваться. Не хотелось, чтобы из-за пары неверных слов мне закрыли доступ к городу. Я терпеливо ждал, когда у ворот появятся те, кто захочет поговорить, Спустя десять минут на северной стене собралась вся городская стража, и ко мне обратился капитан гарнизона. Его громкий, отчетливо слышный голос смог уловить и мой переводчик, и стало понятно, что в город меня не пустят, и в первую очередь из-за того, что я представился императорским гонцом. За время моего отсутствия в Сайпане сменилась крыша. Он оказался под полной властью старейшин секты демонического культа. Оно и понятно. После того, как Мошень истребил всех сильных мастеров культивации – это было неизбежно а ребята в черном закоренелые анархистые отморозки они не признавали императорской власти, поэтому для них я был посланником врага когда я врубил мощный дальний свет на высокой башне над воротами кроме стрелков обнаружилась целая толпа людей в черно красных одеяниях. они внимательно наблюдали за мной с безопасного как им казалось расстояния. один из них оборвал речь капитана стражи и потребовал чтобы я показался и своей повозки его речь была пафосной и самодовольной как и полагается всем привыкшим к огромной власти людям. Я Вуваньшен, магистр секты демонического культа, управляющий долиной Тысячи Ветров и Сайпаном на правах сильнейшего. Я приказываю тебе немедленно выйти из повозки, или ты будешь уничтожен, как и все другие горделивые посланцы императора Тана, нарушившие границы долины без приглашения. Мы уничтожили генерала Си пинзена и его армию, Расправимся и с любой другой угрозой. Я показался из лючка в крыше антиграва, но не с пустыми руками, а с компактным ручным гранатометом. Пока пакостил Ташики Шакомота у горы, немного набил руку в его использовании. Но для точного наведения на небольшую цель нужно было осуществить хотя бы парочку пристрелочных залпов. Чтобы мои последующие слова восприняли всерьез, первым выстрелом я вынес очень большую и удобную мишень, а именно сами городские ворота. После оглушительного взрыва, кто не кинулся бежать в панике, услышал мое громкое заявление, напрочь испорченное безэмоциональным, монотонным голосом ИИ-переводчика. Раз император культистам не указ, я решил сослаться на других, признаваемых в империи тан-авторитетов. внемлите смертные! Я посланник богов храма культа! Сам Мифаил прислал меня, чтобы донести его волю! Сейчас же падите ниц и сложите оружие или лишитесь жизни!» Думал, что получится за счет технического превосходства и разрушительного оружия припугнуть аборигенов, но очень просчитался. Один из стариков в черном балахоне, пока я пафосно раздувал щеки, начитывая текст микрофон, прыгнул со стены к моему броневику. Пришлось срочно хвататься за автомат и строчить по угрожающей мне цели. Валеная даосская закалка тела не спасла от десятка выпущенных с довольно близкого расстояния пуль. Седоласый старик неизвестного ранга культивации спикировал головой в землю, как сбитый летчик. После этого на стене началась настоящая паника. «Глава убит! Мастер Ву повержен! Спасайтесь! Бежим!» Переводило мне устройство, выхваченные убегающими фразы. «Оказалось, достаточно разрядить рожок сильнейшего, и все остальные хваленые мастера секты предпочтут отступить. Разумеется, я не бросил главу Ву Ваньшеня без внимания». Подходил к нему и по-быстрому через приоткрытую дверцу обшарил его пояс и снял с шеи и пальцев ценные вещи. Приятно удивило два пространственных кольца с довольно крупными желтыми кристаллами. К сожалению, пока воспользоваться ими по назначению мне не удалось, как и открыть свое духовное пространство, но со временем, культивируя, я рассчитывал получить к ним доступ и узнать, что же ценного хранится внутри. Убедившись, что охрана ворота разбежалась, я подъехал ближе и доломал покореженные створки ворот взяв их с небольшого расстояния на таран. Благо, бампер у броневика был крепкий, и сломать деревянный засов удалось без особых проблем. Но полноценно разогнаться на широких улицах в городе не давали сверкающие в попутном направлении пятками стражи. Чтобы не пополнять и так нескромно длинный список уже сбитых мной пешеходов, через толпу я пробирался осторожно. Конечно, прокатил десяток человек на капоте, кому-то ноги переломал, но вроде обошлось без смертельных жертв. Как же сильно Сайпан изменился за прошедшее время – Не узнать. В прошлом году в это же время его улицы были переполнены уличными торгашами и толпами желающих отведать вкусной еды гостей. На всех домах и улицах горели фонари. Сейчас он казался безлюдным и покинутым. Видимо, не все легко приняли власть культистов и сбежали. Добравшись по знакомым улычкам до квартала, где проживали самые знатные и уважаемые в прошлом кланы города, я видел лишь темные брошенные дома, и поместье клана Лю выглядело так же». Пока стража не собралась силами и не попыталась опять преградить мне дорогу, я выскочил из антиграва и принялся колотить в ворота кулаком. На мои требовательные и непрерывные сигналы из дома показалась перепуганная женщина в халате, и лишь на пол головы, высунувшись из дверей дома, громко воскликнула. «Кто там?» «Здравствуйте. Я хочу встретиться с Лю мансюэ Она здесь?» На максимум поднимая громкость своего портативного переговорного устройства, спросил я. К счастью, его громкости хватило, чтобы меня услышали. «Извините, но это поместье больше не принадлежит клану Лю. Ищите госпожу Лю в башне алхимии, что возле школы тайных начертаний». То, что Мэнсюэ все еще в городе, стало очень радостной новостью. Я уже начал волноваться, что она переехала или вообще стала жертвой секты демонического культа. Но хорошие алхимики на дорогах не валяются, поэтому даже смена хозяев долины не лишила ее работы». Выбирая самые темные и безлюдные улицы, я тихонько подкатил к закрытым воротам окружающего башню высокого забора. Трехэтажная алхимическая лаборатория располагалась посреди живописного парка, и в окнах второго этажа все еще горели огни. Открывать ворота я послал Иштара. Парень перелез через забор и беспрепятственно открыл засов. Я быстро поскользнул в распахнутые ворота, которые, по моему приказу, помощник опять закрыл, чтобы скрыть наше проникновение. К встрече с главой Лю Мансюэ, Я готовился очень тщательно. Это коснулось не только перезарядки и проверки оружия, и надевания моего бронированного доспеха, но и прокручивания в голове информации, которую я собирался ей передать и получить взамен. Хотя у вороты во дворе стражи не оказалось, внутри башни я обнаружил двух культистов. Один развалился на стуле за стойкой, закинув на нее ноги, а второй дежурил на лестничной площадке на втором этаже, также расслабляясь в небольшом кресле. Мое появление стало для них полной неожиданностью. Видимо, новость о вторжении опасного врага до этого тихого места на отшибе еще не докатилась. Если с ближайшим противником я разобрался короткой очередью из автомата, то второй создал мне проблем вместо нападения, скрывшись в помещении лаборатории. В тяжелом доспехе я был очень неповоротливый и не мог его догнать. Для меня даже подъем по лестнице стал серьезным испытанием. С меня дважды пот сошел после преодоления двух пролетов не самой длинной лестницы. Я даже вначале пожалел, что вообще надел этот неудобный доспех, Но все мои сожаления тут же развеялись, когда притаившийся за дверью лаборатории сектант напал на меня со спины. Он применил какую-то духовную боевую технику, или просто сделал мощный выброс ци, янь, или что они там выбрасывают в своих боевых техниках. И я своими глазами увидел, на что способен Ари Халк в противодействии духовным атакам. Мужчина смог повредить слой прочнейшего адаманта, из-за чего я почувствовал толчок, но тут же стал жертвой своей же атаки, откинутой на пол с оторванной кистью. Не соврал Бернард борус Арихал действует, но как именно еще предстояло узнать. Лю Мэнсюэ, не оторвавшаяся от котелка для создания пилюль, даже после моего появления в лаборатории, смотрела на меня измученным, испуганным взглядом. За соседним котелком, также не прерывая создание снадобья, стояла у Цинь-Цинь. Ее было видно в полный рост, и я заметил, что ее ноги закованы в кандалы толстой крепкой цепью из темного металла, которая крепилась к стене. Глаза цинь, цинь бегали, перескакивая с меня на кого-то еще, и я понял, что позади меня есть еще один охранник. Этот видел, что стало с его товарищем, и попытался сбежать, прокравшись у меня за спиной к выходу. Я его снял из автомата, уже на лестнице. Попасть в быстро двигающуюся мишень сразу не получилось, и я выпустил в него весь рожок. Когда со всеми охранниками алхимической лаборатории было покончено, Мэнсюэ заговорила. «Кто вы? Вы не знаете, что с моим сыном?» Я вроде и готовился но на вопрос «кто вы?» не смог быстро ответить. Решил ограничиться старым поддельным именем, представившись Жао-Яном. Все равно для местных имя Александр трудно произносимое и неудобное, а после убийства сотни культистов и разрушения ворот лучше скрыть свое истинное имя. Тем более я уже слышал о теневой гильдии башни, которая, зная имя человека, может позволить небожителям следить за ним. Оставаться неизвестным было безопасней, но кое-какую связь с прошлым нужно было обозначить, поэтому я представился другом Кларисы. «Как она? Уже родила? После того, как она с мужем уехала в столицу, мы больше не виделись». «Понятно», — подумал я. «Кларисы в городе уже нет. А то у меня были идеи помочь ей выбраться отсюда, если у нее проблемы, но ее супруг уже обо всем позаботился и без меня. Молодец. Раз она беременна, значит, им тем более не стоит находиться в таком неспокойном месте». Но отвечать на отвлекающие вопросы женщины в мои планы не входило, поэтому я просто ограничился словами, что все в порядке. Сам я хотел получить ответ, сможет ли Мансюэ сделать что-то полезное из завонявшегося и почерневшего плода цветка, а также чем грозит то, что я культивировал, потребляя его в сыром виде. Женщина поразилась, как я жив остался после этого, а после небольшого исследования моих энергетических каналов по пульсу сообщила, что я нахожусь на грани смерти, то есть жить мне осталось совсем недолго. Ядовитая, концентрированная инь скопилась в нижнем Даньтане. Она почти разрушила его оболочку, и когда это произойдет, я умру в считанные секунды. Мне нужно срочно пропустить через себя поток чистый ян для нейтрализации инь и разбавить ее большой порцией чистой цы. Но шанс, что я успею вовремя и полностью нейтрализую, уже нанесенный мне ущерб, был минимальным. Пилюли духовного совершенства идеально подойдут для процесса растворения и выведения инь, но уже протухший плод требовал тщательной очистки и кропотливой дополнительной обработки что являлось длительным и сложным процессом, поэтому для быстрого изготовления пилюль не годился. А еще и Мэнсюэ и ее напарница Цинь-Цинь были уже на пределе духовных сил и без пополнения никак не могли приступить к работе. Цинь-Цинь также начала причитать, что нужные для работы ингредиенты находятся на закрытом подвальном складе, а без нее я их в жизни не найду. А возможно, каких-то ингредиентов и нет в наличии, нужно их будет заменить только им известными аналогами. Я слушал, слушал, и понял, что даже находясь в рабском положении у культистов, женщины пытаются набить цену за свои услуги. «Барыги! Они такие! Не надул кого-то! День прошел зря!» Я немного проскинул мозгами и сказал, что четверть этой почерневшей и вонючей мякоти отдам алхимикам в качестве платы, если они сделают мне пилюли за час. Тут у Мэнсюэ сразу нашлась ци, и про ключ на поясе валявшегося на лестнице охранника для похода на склад она сразу вспомнила. Короче, за возможность отхапать часть ценного плода, женщины из кожи вон вылезли, но справились даже быстрее. Хотя я и не спец, но я не увидел никакой дополнительной очистки и обработки, про которую щебетали мастера алхимии. Делали они то же самое, что и обычно. Создавали оболочку и перетягивали из плода ци в нее, причем одной крохотной кучки мякоти вполне хватило на уже знакомую мне пилюльку в 20 миллионов чистой ци. Не рискнув кушать первый, изготовленный алхимиками продукт, чтобы не стать жертвой смертельного отравления, я предложил Мэнсюэ самой принять его внутрь. У меня и повод для этого имелся. Алхимикам нужно было подзарядиться, а пилюля даст столько энергии, что она хоть миллион пилюль для меня сможет сделать без восстановления сил. Женщина, не раздумывая, запихала пилюлю в рот и села культивировать. У Цинь-Цинь на радостях, что я так запросто поделился столь ценным сокровищем, для меня даже поддерживающих пилюльян притащила». Они должны были немного ослабить разрушающее действие инь в Нижнем Даньтане, но действовали намного слабее, чем та бесценная пилюля, от которой я по осторожности отказался. Через 20 минут я понял, что ситуация с ядом во мне действительно критическая. Меня начало рвать сначала обедом из армейского сухпайка, потом просто желудочным соком и даже водой, выпитой, чтобы промыть пекущее горло. А по-настоящему плохо мне стало, когда я вышел на улицу, чтобы сбросить в антиграф свой тяжелый костюмчик. Мой антиграф вместе со всем оружием и собранными со сбитых культистов сокровищами исчез со двора. Ворота, который Иштар при мне закрыл на засов, были распахнуты настежь Мой напарничек сбежал в самый неподходящий момент, кинув меня посреди вражеского города с одним автоматом и парочкой рожков в сумке. Наверняка обиделся сука, что я его земляков у той горы самих справляться оставил. Я им также один автомат, пару рожков и десяток армейских обедов на всех оставил. Ну а что? Я не бесплатное такси. Тем более всех все равно не увез бы, а выбрать кого брать, а кого оставить – настоящая дилемма. Они вообще зря, на мой взгляд, из своей колонии свалили. Планета у них теплая и вообще безопасная, а тут куча магических тварей, которые их сожрут и не подавятся. Лучше бы они вообще через озеро у горы не перебирались, а назад в портал топали, но кто я такой, чтобы учить взрослых людей жизни? Они ведь умные и самостоятельные, а значит пусть сами несут ответственность за свой выбор. О том, что в запретных землях опасно, я их предупредил, возвращаться в свой мир советовал, дальше не моя забота. Мы тогда с Эштаром сильно повздорили, но я и подумать не мог, что он затаит обиду, чтобы потом меня кинуть с транспортом. Хотелось кричать от возмущения, но мой рот заткнул очередная порция рвоты. Успокаивало одно. Самого ценного я не лишился. Если бы я с самого начала не взял себе за правило носить бесценные семена цветка и футляры с ядрами духа при себе... Потери от бегства проводника были бы действительно чудовищными. Кстати, колечки и амулет главы Ву Вань Шена я тоже закинул в спешке в карман. Его увесистую сумку я бросил на пол антиграва, но и дураку понятно, что самые ценные люди носят в кольцах, так что плевать. Ну и штар, ну скотина такая, мы еще с тобой поквитаемся.